Четвертое путешествие Но прошло немного времени, и Синдбаду опять захотелось побывать в чужих странах. Он купил самых дорогих товаров, отправился в Басру, нанял хороший корабль и поплыл в сторону Индии. Первые дни все шло благополучно, но однажды под утро поднялась буря. Корабль Синбада стала кидать по волнам, как щепку. Капитан велел бросить якорь в мелком месте, чтобы переждать бурю. Но не успел корабль остановиться, как якорные цепи лопнули, и корабль понесло прямо на берег. Паруса на корабле порвались, волны залили палубу и унесли всех купцов и матросов в море. Несчастные путешественники, точно камни, пошли ко дну. Только Синдбат и еще несколько купцов схватились за обломок доски и удержались на поверхности моря. Целый день и целую ночь носились они по морю, а утром волны выбросили их на скалистый берег. Еле живые лежали путники на земле. Только когда прошел день, а за ним ночь, они немного опомнились. Дрожа от холода, Синдбат и его друзья пошли по берегу, надеясь, что встретят людей, которые их приютят и накормят. Долго шли они и, наконец, увидали вдалеке высокую постройку, похожую на дворец. Синдбад очень обрадовался и пошел быстрее. Но едва путники приблизились к этой постройке, их окружила толпа людей. Эти люди схватили их и отвели к своему царю, а царь знаком приказал им сесть. Когда они сели, перед ними поставили миски с каким-то диковинным кушаньем. Ни Синдбад, ни его приятели-купцы никогда такого не ели. Спутники Синдбада с жадностью набросились на кушанье и съели все, что было в мисках. Один Синдбад почти не притронулся к кушанью, а только попробовал его. А царь этого города был людоед. Его приближенные ловили всех чужеземцев, которые заходили в их страну, и кормили их этим кушаньем. Всякий, кто ел его, постепенно терял разум и становился похож на животное. Откормив чужеземца, приближенные царя убивали его, жарили и съедали. А царь ел людей прямо сырыми. Приятели Синдбада тоже ждала такая участь. Каждый день они ели по много этого кушанья, и все тело у них заплыло жиром. Они перестали понимать, что с ними делается, только ели и спали. Их отдали пастуху, точно свиней. Каждый день пастух выгонял их за город и кормил из больших корыт. Синдбад не ел этого кушанья, а другого ему не давали. Он подбирал на лугах коренья и ягоды и кое-как питался ими. Все его тело высохло, он ослабел и еле держался на ногах. Видя, что Синдбад такой слабый и тощий, приближенные царя решили, что его не надо стеречь, все равно не убежит, и скоро забыли о нем. А Синдбад только и мечтал, как бы вырваться от людоедов. Однажды утром, когда все еще спали, он вышел из ворот дворца и пошел, куда глаза глядят. Скоро он пришел на зеленый луг и увидел человека, который сидел на большом камне. Это был пастух. Он только что пригнал купцов, приятелей Синдбада, из города и поставил перед ними корыто с кормом. Увидев Синдбада, пастух сразу понял, что Синдбад здоров и владеет своим умом. Он сделал ему знак рукой «Подойди сюда». И когда Синдбад приблизился, сказал ему «Иди по этой тропинке, а когда дойдешь до перекрестка, сверни направо и выйдешь на султанскую дорогу. Она выведет тебя из земли нашего царя, и ты, может быть, доберешься до твоей родины». Синдбад поблагодарил пастуха и пошел. Он старался идти как можно быстрее, и скоро увидел справа от себя дорогу. Семь дней и семь ночей шел Синдбад по этой дороге, питаясь кореньями и ягодами. Наконец, на восьмой день утром он увидел невдалеке от себя толпу людей и подошел к ним. Люди обступили его и стали расспрашивать, кто он и откуда пришел. Синдбад рассказал им обо всем, что с ним случилось, и его отвели к царю той страны. Царь велел накормить Синдбада и тоже спросил его, откуда он родом и что с ним произошло. Когда Синдбад рассказал царю о своих приключениях, царь очень удивился и воскликнул. «Я в жизни не слышал истории удивительней. Добро пожаловать, чужеземец. Оставайся жить в моем городе». Синдбад остался в городе этого царя, которого звали Тайгамус. Царь очень полюбил Синдбада и скоро так привык к нему, Что не отпускал его от себя ни на минуту. Он оказывал Синдбаду всякие милости и исполнял все его желания. И вот однажды после обеда, когда все приближенные царя, кроме Синдбада, разошлись по домам, царь Тайгамус сказал Синдбаду, «О, Синдбад, ты стал для меня дороже всех моих приближенных, и я не могу расстаться с тобой. У меня есть к тебе большая просьба». «Обещай мне, что исполнишь ее». «Говори, какая у тебя просьба», — ответил Синдбад. «Ты был добр ко мне, и я не могу тебя слушаться». «Останься у нас навсегда», — сказал царь. «Я найду тебе хорошую жену, и тебе будет в моем городе не хуже, чем в Багдаде». Услышав слова царя, Синдбад очень огорчился. Он все еще надеялся вернуться когда-нибудь в Багдад. А теперь надежду приходилось оставить, ведь не мог же Синдбад отказать царю. «Пусть будет по-твоему, о царь», — сказал он, — «я останусь здесь навсегда». Царь тотчас же велел отвести Синдбаду помещение во дворце и женил его на дочери своего визиря. Еще несколько лет прожил Синдбад в городе царя Тайгамуса и стал понемногу забывать Багдад. У него завелись друзья и среди жителей города Все его любили и уважали И вот однажды ранним утром К нему вошел один из его приятелей по имени Абу Мансур Одежда на нем была разорвана, и тюрбан съехал на бок. Он ломал себе руки и горько рыдал «Что с тобой, Абу Мансур?» – спросил Синдбад «Сегодня ночью у меня умерла жена», – ответил его приятель Синдбад принялся его утешать, но Абу-Мансур продолжал горько плакать, ударяя себя руками в грудь. «О, Абу-Мансур!» – сказал Синдбад. «Что пользы так убиваться? Пройдет время, и ты утешишься. Ты ведь еще молодой и долго проживешь». И вдруг Абу-Мансур заплакал еще сильнее и воскликнул. «Как это ты говоришь, что я долго проживу, когда мне осталось жить всего один день?» Завтра ты лишишься меня и никогда больше меня не увидишь Почему? спросил Синдбад. Ты ведь здоров и тебе не грозит смерть Завтра похоронят мою жену и меня тоже опустят с нею в могилу Сказал Абу Мансур В нашей стране такой обычай Когда умирает женщина, ее мужа хоронят живым вместе с нею, а когда умирает мужчина, с ним вместе хоронят его жену. Это очень скверный обычай, подумал Синдбад. Хорошо, что я чужеземец, и меня не похоронят живым. Он постарался как мог утешить Абу Мансура и обещал, что попросит царя избавить его от такой страшной смерти. Но когда Синдбад пришел к царю и высказал ему свою просьбу, царь покачал головой и сказал, «Проси, о чем хочешь, Синдбад, но только не об этом. Я не могу нарушить обычаи моих предков. Завтра твоего приятеля опустят в могилу». «О, царь!» — спросил Синдбад. «А если умрет жена у чужеземца, ее мужа тоже похоронят вместе с нею?» «Да», — ответил царь. но не беспокойся за себя. Твоя жена еще слишком молода и, наверное, не умрет раньше тебя. Когда Синдбату услышал эти слова, он очень огорчился и испугался. Печально вернулся он к себе и с тех пор все время думал об одном: как бы его жена не заболела смертельной болезнью. Прошло немного времени, и то, чего он боялся, Случилось. Его жена тяжело занемогла, и через несколько дней скончалась. Царь и все жители города пришли по обычаю утешать Синдбада, на его жену надели ее лучшие драгоценности, положили ее тело на носилки и понесли к высокой горе, находившейся недалеко от города. На вершине горы была вырыта глубокая яма, прикрытая тяжелым камнем. Носилки с телом жены Синдбада обвязали веревками и, подняв камень, опустили в могилу. А потом царь Тайгамус и друзья Синдбада подошли к нему и начали с ним прощаться. Бедный Синдбад понял, что пришел час его смерти. Он бросился бежать с криком «Я чужеземец, и не должен подчиняться вашим обычаям! Я не хочу умереть в этой яме!» Но как ни отбивался Синдбат, его все-таки привели к страшной яме. Ему дали с собой кувшин воды и семь хлебных лепешек и, обвязав веревками, опустили в яму. А потом яму завалили камнем, и царь и все, кто был с ним, ушли обратно в город. Бедный Синдбад очутился в могиле среди мертвецов. Сначала он ничего не видел, Но когда его глаза привыкли к темноте, он заметил, что в могилу проходит сверху слабый свет. Камень, закрывавший вход в могилу, неплотно прилегал к ее краям, и тоненький луч солнца пробивался в пещеру. Вся пещера была полна мертвецов — мужчин и женщин. На них были надеты их лучшие платья и драгоценности. Отчаяние и горе охватили Синдбада — «Теперь-то уже мне не спастись», — подумал он. «Из этой могилы никому не выйти». Через несколько часов солнечный луч, освещавший пещеру, погас, и вокруг Синдбада стало совсем темно. Синдбад был очень голоден. Он съел лепешку, напился воды и уснул прямо на земле среди мертвецов. день, другой, а за ним и третий провел Синдбад в страшной пещере. Он старался есть как можно меньше, чтобы еды хватило на более долгий срок, но на третий день вечером он проглотил последний кусок лепешки и запил ее последним глотком воды. Теперь ему оставалось только ждать смерти. Синдбад расстелил на земле свой плащ и лег. Всю ночь пролежал он без сна, вспоминая родной Багдад, друзей и приятелей. Только под утро его глаза закрылись, и он уснул. Проснулся он от слабого шороха. Кто-то с ворчанием и фырканием скреб когтями каменные стены пещеры. Синдбад вскочил на ноги и пошел по направлению шума. Кто-то пробежал мимо него, стуча лапами – «Это верно какой-нибудь дикий зверь», – подумал Синдбад. Почуяв человека, он испугался и убежал. Но как же он попал в пещеру? Синдбад бросился следом за зверем и вскоре увидел вдалеке свет, который становился тем ярче, чем ближе Синдбад подходил к нему. Скоро Синдбад оказался перед большим отверстием. Синдбад вышел через отверстие наружу и оказался на склоне горы – Морские волны с ревом разбивались о ее подножия. Радостно стало у Синдбада на душе, снова появилась у него надежда на спасение. «Ведь проходят же мимо этого места корабли», — подумал он. «Может быть, какое-нибудь судно подберет меня? А если даже я умру здесь, это будет лучше, чем погибнуть в этой пещере, полной мертвецов». Синдбад посидел немного на камне у входа в пещеру, наслаждаясь свежим утренним воздухом. Он принялся думать о своем возвращении в Багдад к друзьям и приятелям, и грустно стало ему, что он вернется к ним, разоренный, без единого дирхема. И вдруг он хлопнул себя рукой по лбу и громко сказал, «Я печалюсь о том, что вернусь в Багдад нищим». а недалеко от меня лежат такие богатства, каких нет в сокровищницах персидских царей. Пещера полна мертвецов, мужчин и женщин, которых опускают в нее уже много сотен лет, и вместе с ними опускают в могилу их лучшие драгоценности. Эти драгоценности так и пропадут в пещере без всякой пользы. Если я возьму себе часть их, никто не пострадает от этого». Синдбад тотчас же вернулся в пещеру и стал собирать перстни, ожерелья, серьги и браслеты, разбросанные по земле. Он завязал все это в свой плащ и вынес узел с драгоценностями из пещеры. Несколько дней провел он на берегу моря, питаясь травой, плодами, кореньями и ягодами, которые он собирал в лесу на склоне горы, и с утра до вечера смотрел на море. Наконец он увидел вдали на волнах корабль, который направлялся в его сторону. Мигом сорвал Синдбад себя рубашку, привязал ее к толстой палке и принялся бегать по берегу, размахивая ею в воздухе. Дозорный, сидевший на мачте корабля, заметил его знаки, и капитан приказал остановить корабль невдалеке от берега. Не дожидаясь, пока за ним пришлют лодку, Синдбад бросился в воду и в несколько взмахов достиг корабля. Спустя минуту он уже стоял на палубе, окруженный матросами, и рассказывал свою историю. От матросов он узнал, что корабль их идет из Индии в басру. Капитан охотно согласился довести Синдбада до этого города и взял у него в уплату только один драгоценный камень правда, самый большой. Через месяц пути корабль благополучно достиг Басры. Оттуда Синдбад-мореход отправился в Багдад. Он сложил в кладовую драгоценности, которые привез с собой, и опять зажил в своем доме счастливый и радостный. Так окончилось четвертое путешествие Синдбада.